Глава 8. До лаборатории я добралась в два счёта, срезав путь и отправившись прямо сквозь пол и стены, чтобы не только поскорее достигнуть цели, но и разминуться с Константином, тщательно проверяющим комнату за комнатой. Можно было бы и напугать, но я слишком хорошо понимала, что одной секунды дело не решится, а тратить время впустую не хотелось. Нет уж. Сначала вооружись, а затем затем поговорим на равных. Разгромленная лаборатория встретила меня темнотой, тишиной и неприятными запахами незапланированных Константином реакций. Помедлив несколько секунд, чтобы сориентироваться, я активировала все свои прирожденные способности, и спустя полчаса старательных поисков, воспоминаний и перекидок стала счастливой обладательницей уцелевшего ящика со всевозможными реактивами и всего того, что понадобится мне для собственных экспериментов. Это с первого взгляда казалось, что овереры разгромили всё по частистую, вплоть до плинтусов на полу. А по факту остались нетронуты несколько дальних стеллажей. И самое главное, каждый ингредиент был старательно упакован в баночку. колбочку, коробочку и подписан мелким каллиграфическим почерком, который о чудо, я прекрасно могла прочесть. Моему счастью не было предела, когда я нашла не только то, что хотела, но и даже то, о чём мечтать не могла. Я не профессиональный химик и абсолютно ничего не смыслю в местной алхимии, но уверена, вот эта милая книжица «Алхимия для начинающих» станет мне хорошим подспорьем. Настроение поднялось до отметки «превосходно». В ящик отправилось еще несколько пыльных книг, найденных на верхних полках, и я, щурясь от удовольствия, проследовала в свою башню, не забывая избегать ненужных встреч. Зачем настораживать прислугу заранее? Вот сварю что-нибудь этак и всех сразу же оповещу взрывом. В районе полудня бесов, которым не повезло оказаться в коридорах южного крыла, до дрожи в поджилках перепугал чей-то смех. Вроде женский. Мелодичный даже. Но такой злодейский, предвкушающий, что даже у старожилов засосало под ложечкой. Обычно так смеялся лишь лорд. Но он мужчина. Откуда в замке злодейский хохочущая леди? Не к добру это. Ох, не к добру. Где эта мерзавка? Константин, пребывая в не самом добром расположении духа, встретил предков женской гостиной. Досмотреть все, без исключения девичьей комнаты, не получилось. Дамы были категорически против утреннего визита лорда, усугубив и без того гадкое настроение повелителя многочисленными обморками, визгом и проклятиями. Ты о своей будущей супруге говоришь, насмешливо поинтересовался Эдмунд. Я о будущем трупе говорю, зло сплюнул Константин. Ты опоздал, загадочно блеснул глазами призрак и вручил внуку его же халат. Не понял. Лорд моментально опознал халат, но сложить одну с другим так быстро не получалось, и оно задачно потянул. Ты её убил, что ли? Ну зачем? Константин, мальчик мой, с несходительностью Эдмунда можно было убить. Я понимаю, ты в последнее время не совсем адекватен, но это уже чересчур. Зачем мне это делать, скажи на милость? Хмм. Тем временем 2 и 2 всё не складывалось, и повелитель, неуверенно повертев в руках халат, предположил: "Зачем тогда раздел?" "И этого я-то уже не делал", усмехнулся пятнадцатый тёмный лорд, прикрывая глаза, чтобы скрыть восхищённый блеск от воспоминаний. "Катюша сама решила избавиться от твоей вещи". Многозначительно выделив тоном твой, призрак резко посерьёзнел и наставил на внуку палец с угрожающим отрошенным когтем. А теперь серьёзно. Игры закончились, и у меня к тебе лишь одно требование. Не смей трогать Катерину. Она моя. Дед Константин недовершиво вздёрнул бровь. Ты понял? жёстко отчеканил Эдмунд и посмотрел внуку прямо в глаза. Да так что по спине семнадцатого господина против его воли пробежал холодок ужаса. А ведь в былые времена что только не говорили об обверьерах. И, кажется, далеко не все это было вымыслом презренных светлых, любящих очернить великое имя темных лордов беспочвенными домыслами и обвинениями. «То есть...» — Константин попытался взять себя в руки и говорить спокойно. «Это твое окончательное решение?» «И безоговорочная», — подтвердил призрак, а затем вновь вернулся в насмешливое расположение духа и иронично проговорил. «Не думай, что я не забочусь о вас, внучок. Ни тебе, ни Максимилиану Катерина не по зубам. И на мирной леди не по нраву вашей порядке и сомневаюсь, что у тебя или тем более у Макса получится ее сломить. Скорее, сама Катюша устроит вам веселое существование». Ну к чему портить вам жизнь, когда вы и без нас это успешно делаете. То есть тебе она по зубам, огрызнулся уязвлённый до глубины души повелитель. Мне она по душе, отрезал старший авергер и величественно приосанился. И я сделаю всё, чтобы добиться ответных чувств, чего бы мне это ни стоило. А теперь брысь из женского крыла, ахальник. Призрак убыл. оставив Константина в хмурой задумчивости. Всё к тому и шло. Этот лорд уже начал понимать, но но собственническая натура тёмного лорда была категорически против подобного единоличного решения. Ещё несколько дней назад он бы радостно потирал руки, узнав о подобном повороте, но этой ночью его решимость пошатнулась. Что было тому причиной? Честность ли её? Открытость А может, то уникальная бесстрашие и готовность к противостоянию при заведомо неравных силах, которую он не встречал уже давно? Или всё-таки ощущение её тела в его руках. В целом-то тело как тело симпатично, а странный изычок обечливом, стительно, изобретательно. Настоящая тёмная леди. Хмыкнув, Флорд задумчиво покачал головой, ещё не совсем представляя Как соперничать с собственным дедом, которого так не вовремя угораздило покинуть урну? Но не будь он аверьер, если так просто сдаст свои позиции, это уже дело принципа. До своих покоев я добралась без приключений. Водрузила все экспроприированное на стол, заперла дверь на засов, для надежности подперла ее шкафом и только после этого начала более тщательно изучать Пылинное добро. Не забывая сверяться со справочником, который тоже забрала с собой. Вряд ли кто-то вообще хватится этих вещей, потому что они с лёгкостью могли оказаться среди разгромленного и испорченного. Порошки, кислоты, металлы, щёлочи, реактивы из неведомых, но невероятно интересных составляющих. Я ушла в изучение сокровищ с головой и сумела вынырнуть из справочника и брошюрки для начинающих алхимиков лишь когда в дверь очередной раз громко постучали. Кому там спокойно не живётся? Кто? Катерина, это Эдмунд. Открой, пожалуйста, невероятно почтительно донеслось из-за двери. Это ещё зачем? невежливо поинтересовалась я. Немного суетливо пряча компромат под простынёй, стёрнутой с кровати. Ты разучился ходить сквозь стены? Ты же призрак. Нет, Катюша, не разучился. Подозрительно вежливо ответил Эд. Я даже замерла на мгновение, недоверчиво покосившись на дверь. У меня в руках материальная вещь, и я не могу пройти сквозь дверь вместе с ней. Даже так, Тут я уже озадачилась серьёз. Критичным взглядом окинула стол, скептично поморщилась, потому что схрон получился совсем некачественный, и весьма отчётливо угадывался рельеф змеевика, который я уже успела присоединить к торте. Ай, была не была. В любом случае Этмунд намного адекватней Константина и вряд ли решит разгромить и мои покой. Да и веждь ли фуродь? Непроста, конечно, но причину этого я выясню прямо сейчас. Затем быстренько выпровожу и вновь займусь делом. Разблокировалась я быстро. Отодвинуть засов тоже оказалось сделанным несложным. Так что, спустя всего несколько секунд, я распахнула дверь. И замерла на пороге, ошарашенная, представшая передо мной картиной. Эдмунд, одетый в белоснежную рубашку с кружевным воротком, и парадным камзол с вышивкой стоящей на одном колене, преклонивша голову и опустившей очи долу, с шикарнейшим букетом кремового цвета роз в протянутой ко мне руке. Я даже считать не стала, но на вскидку в букете было не меньше сотни невероятно крупных и умопомрачительно ароматных цветов. Так. Я недовольно поджала губы и сложила руки на груди. А теперь для тех, кто не в курсе. Это что такое? Катюша, прости меня. Лорд поднял голову и одарил меня обоятельнейшей улыбкой. За что? Мой недоверчивый прищур явно не входил в его план, и Эд поначалу растерялся, но быстро взял себя в руки и уверенно произнёс: "За всё". А поподробнее? Ситуация больше всего напоминала малобюджетную мыльную оперу, но я решила, что такое поведение слишком необычно и неожиданно для пятнадцатого лорда, чтобы не досмотреть этот спектакль до конца. И, кстати, если он думает, что всего лишь за букет я действительно прощу ему всё и откажусь от своих планов, то очень глубоко ошибается. Поэтому, пока Эдмонд не заговорил, я чуть наклонила голову на бок, и иронично уточнила. «Разве вы и передо мной виноваты, ваше темнейшество?» «Виноват», — лорд вновь покаянно склонил голову. «Очень сильно виноват. И прошу, не надо так официально. Мы ведь уже перешли на «ты». «И в чем же твоя вина, Эд?» — переиначила я вопрос, молча согласившись с тем, что после всего произошедшего выкать уже глупо. Я лгал тебе, едва слышно пробормотал призрак, словно не желал произносить этих слов. И уже громче, торопливо добавил: Но лишь слегка. Лгал, значит. И о чём? О моих к тебе чувствах, прозвучало намного громче и увереннее. Эдмунд неожиданно резко поднялся и шагнул ко мне, отчего я даже слегка отшатнулась. Между нами оказался букет, но это не помешало лорду заявить мне прямо в лицо. Я лгал, когда говорил, что хочу стать всего лишь опекуном. Это неправда. Я хочу стать для тебя намного большим, чем всего лишь опекун. Я не просто так предлагал выйти за меня замуж, Катерина. Я действительно этого хочу. И это метко. Я ещё пыталась прийти в себя от столь невероятного заявления. А Эдмунд уже взял моё запястье и поднёс к губам, чтобы поцеловать, при этом умудряясь не сводить с меня испытующего взгляда. Эта татуировка появилась на твоём милом запястье не просто так. Не только из-за единогласного решения рода, но и согласно моим желаниям. Да. Я понял это далеко не сразу, но сейчас всё осознал. И теперь всё будет иначе. то бы мог подумать. Ситуация складывалась весьма щекотливая, и я, мысленно попросив прощения у собственного чувства самосохранения, высвободила свою руку и недовольно заявила: "Значит, это всё было заведомой ложью? Ты ввёл меня в заблуждение, воспользовался моей неосведомлённостью". выставил меня в неприглядном свете перед своими потомками и теперь заявляешь, что это всё из-за твоей прихоти? Не прихоти, Екатерина. Эдмунд на мгновение прикрыл глаза, в которых промелькнуло огненное недовольство. Но когда открыл их вновь, в них не было даже намёка на негатив. Любви. Я прошу тебя стать супругой и спутницей моей жизни. разделить со мной кров, стол, постель и титул. И не потому, что я не желаю твоего брака с Константином или Максимилианом, не потому, что намереваюсь этим предложением спасти тебя от возмездия рода, а по одной единственной причине — я тебя люблю. Опа. А вот это уже не по правилам. В одно мгновение я испытала невероятную гамму несовместимых чувств. Страх и восторг, недоверие и умиление, самодовольство и растерянность. А ведь еще каких-то пять минут назад ничто, как говорится, не предвещало беды. Ну и что мне ответить темному лорду, если я сама даже не думала о подобном повороте дел, а о чувствах и подавно? Я слов не было, никаких. И лишь спустя несколько секунд я с трудом выдавила: "Я польщена, но это слишком неожиданно". "Знаю", спокойно согласился лорд, всё глядя мне в глаза. "И не смею торопить. Я слишком поздно осознал, что оскорбляю тебя своими словами и действиями, точнее, полнейшим бездействием, требуя в ответ невозможного". Эдмунд всё говорил, невероятно красочно расписывая своё осознание и то, как теперь всё изменится, ведь он собирается не только уделять мне больше времени, но и водить на свидания, одаривать роскошными презентами и всем тем, чего я только пожелаю. А я словно в тумане рассматривала стоящего передо мной лорда, так, словно видела впервые. А ведь он изменился. Я давно не смотрела на него так внимательно и сейчас даже не вспомню, когда именно он стал моложе и ещё привлекательней. Сейчас пятнадцатому лорду можно было дать от силы лет 30, не больше. Сияющий взгляд, уверенный голос и движения, очаровательная улыбка и просто умопомрачительный голос. И это всё мне, мне одной навсегда. Что-то не хочется. Нет, мне приятно, очень. Но вместе с этим я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что слишком обычно для такого харизматичного, властного и избалованного женским вниманием мужчины, лорда. И он вскоре поймёт это сам. Не хочу видеть, когда его взгляд с таким же воодушевлением остановится на ком-нибудь наподобие камелии. И поэтому Эдмунд. Я приятно ошеломлена твоим признанием и благодарна за то, что ты даёшь мне время. Не знаю, что почувствовал лорд, но внезапно оборвал меня на полуслове. Не бойся, не надо. Я понимаю, что мы слишком разные, но я буду стараться, правда? И столько уверенности было в его тоне и глазах. что я не смогла произнести то, что хотела. Не смогла сказать категоричное нет. Вместо этого смущённо улыбнулась и наконец приняла цветы, тут же уткнувшись в них носом, чтобы хоть чуть-чуть, но спрятать свою так не к статье пробудившуюся растерянность. Хорошо. Благодарю. На лице Эдмунда расцвела улыбка, и он галантно склонил голову. И пока не забыл Спешу уведомить тебя, что буквально вот-вот начнётся первый этап тестирования прибывших невест. И как одну из них, прошу тебя присоединиться к девушкам в церемониальном зале. Не поняла. Зачем? Ты невеста рода. Это признанный факт, но традиции есть традиции. К тому же, именно благодаря тестированию мы сможем узнать друг друга лучше. Так и подмывала сказать: мы или ты. Но я сдержалась. Вместо этого немного натянуто улыбнулась и уточнила: "Но какой смысл мне туда идти, если остальные кандидатки меня не видят? Я вполне успешно могу пройти тестирование у себя в башне". Род предвидел подобный поворот дел, поэтому на время смотрин тебе необходимо надеть это. Из призрачного кармана был вынут вполне материальный кулон с рубином, обрамлённым россыпью бриллиантов. Сие великолепие висело на золотой цепочке, и после моего молчаливого согласия артефакт надели мне на шею. «Это сделает тебя видимой для всех, как и меня». Лорд указал мне на брошь, украшавшую его на грудный карман, и я поняла, что это украшение из одного гарнитура. Тот же рубин в бриллиантовом обрамлении и в золотой оправе. А теперь смею тебя немного поторопить. Тестирование начнётся с минуту на минуту. Переоденешься или отправишься именно так? Я мысленно вздохнула, немного злясь на то, что возникает непредвиденная, но неизбежная заминка в воплощении моей мечте. Но быстро взяла себя в руки и решила немного поиграть по озвученным правилам. Подумаешь, какое-то там часовое тестирование. Зато после я буду вновь предоставлена самой себе, и тогда уж точно доведу задуманное до конца. Всё равно мстить я буду не Эдмонту, а Константину. уж его-то я щадить не собираюсь. Пожалуй, сменю. Тогда не буду мешать. Жду тебя в зале. После обмена любезностями Я в лучших традициях кисейных барышень торопливо скрылась за дверью, не позволяя лорду увидеть не очень удачно спрятанный под простынёю компромат. С матрины на с матринами, а месть никто не отменял. К своему преображению я подошла крайне ответственно, не собираясь ударить в грязь лицом перед гостями. Может, лорды уже и привыкли видеть меня в одном и том же платье, но глубоко в душе я всё-таки женщина. и являться на официальное мероприятие, где сплошь лорда и леди, следует в подобающем одеянии. Благо, я уже сполна насмотрелась на местную моду во время присмотра за кандидатками. В итоге я оделась не только шикарно и по моде, но и с учетом собственных предпочтений. Мое парадное одеяние словно сошло с картин средневековых портретистов, Но вместе с этим я не испытывала ни малейшего дискомфорта от туго затянутого корсета, широких многослойных юбок и удлинённых рукавов. Так любимые мною изумрудные тона переливались всеми возможными оттенками. Я не поскупилась на золотую нить, которая мелькала не только по подолу, но и в волосах, игривыми локонами струящихся по плечам. Скромное декольте, обрамлённое изысканным кружевом, показывала ровно столько, сколько я хотела, но вместе с этим кулон с рубином и гривой и завлекательно мерцал в вложбинке, приковывая к себе всё внимание. Роскошно, с вызовом, но без вульгарности. И почему это возможно лишь когда я мёртва? Как бы я хотела владеть хоть частью подобной магической силы при жизни. Интересно, буду ли я уметь хоть что-то, когда окончательно оживу? После свадебной церемонии на мгновение я задумалась и отмахнулась. Будущее мне виделось настолько неопределённым, что загадывать наперёд было весьма неблагодарным занятием. Ещё утром я думала, что придётся выйти за Константина. Сейчас же ситуация вновь изменилась, внеся в душу сумятицу. Что будет к обеду? Макс меня возжелает. Ха! Вот чего не надо, того не надо. А ведь я всё ещё надеюсь, что обойдётся без брака. Ведь надею же, причём искренне. Но как это провернуть? Об этом я не имела ни малейшего представления. Так что пришлось прекратить думать о пустом и вместо этого поторопиться в церемониальный зал. Причём не через пол, потолок или стену, а как порядочная через парадные двери. Пока я величественно вплывала в зал, уже полный нервно перешёптывающейся кандидаток, успела поймать на себе не только недоверчивые, испуганные и потрясённые взгляды, но и несколько завистливых, и даже парочку восхищённых. По мере моего продвижения шепотки усиливались. Недоумение росло, но как только я встала на первой линии кандидаток, Константин, занимающий трон по праву действующего повелителя, поднял руку, и всё стихло. По его левую руку нетерпеливо переминался Макс, по правую стоял невозмутимый Эдмунд, ослепительно улыбнувшийся сразу же, как только мы встретились взглядами. Макс, кажется, беззвучно ругнулся. По крайней мере, его лицо весьма красноречиво скривилось, а вот Константин, к моему удивлению, приветливо кивнул и одобрительно улыбнулся. А затем Семнадцатый лорд заговорил. «Леди, приветствую вас в своем замке по случаю самых необычных сматрин этого тысячелетия. С сегодняшнего дня любая из вас может стать супругой одного из трех лордов». Константин терпеливо переждал недоверчивый робот-невест, а затем спокойно продолжил. «Вы не ослышались. Не двух, а трех. Мой многоуважаемый предок, пятнадцатый повелитель темных земель Эдмунд Аверьер, также изъявил желание связать себя узами брака повторно, и по праву старшинства именно ему предстоит сделать выбор первым, а также одобрить или отклонить кандидатуры остальных невест ему в слово. Константин взмахнул рукой, и вперед вышел ослепительно улыбающийся Эдмунд. Я буквально спиной почувствовала, Как кандидатки взволновались, и предпочтения изменились вновь, причём не в пользу ныне здравствующих лордов. На фоне Эда Макс выглядел особенно жалко. Константин тоже проигрывал, но в отличие от пятнадцатого лорда, был жив, что наверняка в глазах приехавших девиц было ему плюсом. Что ж, время покажет, кому кто достанется. Мне бы ведёрко попкорна и на гальёрку. Но, увы, рот, что б ему и калось. «Приветствую вас, уважаемые леди», — заговорил Эдмунд, и леди все как одна восторженно ахнули. «Да, голос у лорда умопомрачительный. Только за него можно отдаться. И почему я такая циничная? Или это мое теперешнее состояние так отрицательно влияет на либидо? Ну вот не вижу я себя рядом с ним». Любую другую вижу, себя нет. Вот и задача. Как мой внук уже вас уведомил, меня зовут Эдмунд Аверьер, и именно мне предстоит провести смотрины. Они необычные, и такими же необычными будут их этапы, поскольку нам крайне важно выбрать не только самую красивую и достойную, но и самую желанную. Лорд улыбнулся вновь, причём персонально мне. В этом не было сомнений. И по сему в качестве первого отборочного этапа я выбрал сочинение. Да-да, дорогие мои юные леди, вы не ослышались. Вы напишете сочинение на тему Мой идеальный мужчина. Ваши произведения я проверю лично после того, как некоторые из вас покинут наш дворец, не пройдя первый этап. Вы поведаете нам о своих увлечениях. Чтобы подготовиться ко второму этапу, у вас будет трое суток. К вечеру третьего дня мы будем рады увидеть результаты ваших увлечений. Если вы поёте или танцуете, подготовьте песню или танец. Рисуете картину, шьёте или вышиваете, а может быть, даже и готовите, предъявите нам результат. Всё необходимое для презентации вам предоставят бесы. А если я увлекаюсь оружием? задала провокационный вопрос Тасилия. Я удивлённо обернулась и только поэтому успела увидеть уничижительный взгляд, которым северянка одарила семнадцатого лорда. Кажется, я даже знаю причину подобного поведения. Если ваши увлечения столь необычны, я лично обсужу их с вами. Поверьте, ни одно ваше хобби не останется неохваченным моим вниманием. даже не моргнув глазом, на такой выпад доброжелательно ответил Эд. Подождал ещё немного, но новых вопросов не возникло. Итак, после того, как отсеются ещё некоторые из вас, на третьем этапе вам будет предложено окончательно определиться с выбором. Вы не ослышались. Любая леди, прошедшая два этапа отбора, сможет сама выбрать себе супруга из двоих лордов. После озвучивания выбора вы получите уникальный шанс провести с избранником сутки и уже по итогам дать окончательный ответ, желаете ли вы сами этого брака. Этого времени вам должно хватить, чтобы понять, подходите ли вы друг к другу и не совершаете ли ошибки, приехав на смотрины. На всякий случай напоминаю, под венец достойно отправится лишь нетронутая дева, Если станет известно, что это условие не соблюдено, пусть в остальном вы и подойдете идеально. Вас с позором изгонят из замка. Надеюсь, я все доступно изложил». По залу прошелестела робкая «да», и лорд одобрительно кивнул. По итогам третьего этапа право выбора появится уже у лордов. Если подходящих девиц окажется больше, чем одна — то самому лорду предстоит решить, кто станет его супругой. Эд выдержал длинную паузу, позволяя гостям осознать всё сказанное, и лишь после того, как шепотки стихли, доброжелательно поинтересовался. Вопросы, пожелания. Вы сказали, что на третьем этапе мы будем выбирать из двух лордов, раздался чей-то звонкий голосок из середины толпы. Но из кого? Вас ведь трое? Из ныне здравствующих, вежливо ответил Эдмунд, при этом с улыбкой глядя на меня. Я свой выбор уже сделал и участвовать в третьем туре буду с ограничением, только с одной леди. Вот только не надо так многозначительно понижать голос. Чувствую себя неловко, словно всё уже предрешено, и остальное не более чем фарс. А если я не знаю, за кого хочу замуж? Ну, то есть, я не могу определиться. Они оба такие в экстазе, закатив глаза. Одна из представительниц рода Горгон с шевелюрой из цветных змей словно случайно поправила платье в районе груди, опустив ниже и без того шедевральный вырез. Рекомендую определиться к нужному моменту. Рисковато, ответил Эд. Право перевыбора у вас не будет. И если на этом все, то прошу проследовать в свои покои. Бесы перенесут вам все необходимые пищи и принадлежности. По истечении двух часов сочинение надлежит сдать, а вашему вниманию будут предложены празднично накрытые столы в парке на заднем дворе замка. Там вы сможете отдохнуть и подумать о втором этапе смотри. Вечером я объявлю имена тех, кто остается. Время пошло, леди. Первый этап объявляю начатым. Переговариваясь и перешёптываясь о странных и подозрительно простых этапах, кандидатки в невесты покинули зал. Вслед за ними разбежались и замершие у стеночек бесы, торопясь снабдить девушек письменными принадлежностями. Маленький пунктик о том, что и листы, и перья окажутся зачарованы, так что невеста напишет правду и только правду. Эдмунд, естественно, не озвучил. И я даже знаю почему, ведь мне об этом уже давно рассказали. Именно этот и ему подобные нюансы будут присутствовать в каждом этапе отбора, чтобы действительно суметь выбрать самую подходящую, а не ту, кто складнее лжёт и правдоподобнее притворяется. Пятнадцатый лорд действительно подошёл к отбору максимально ответственно, планируя женить отпорсков на самых достойных по его мнению. Второй этап, несмотря на кажущуюся нелепость и формальность, являлся суровой проверкой на совместимость. Вся атмосфера замка с этой минуты будет пропитана особой силой рода, которая на уровне подсознания вынудит кандидаток презентовать своё самое любимое дело. И ладно, если у претендентки окажется одну из тысяч безобидных увлечений, наподобие танцев или вязания, А если она профессионал по выведению ядовитых пауков, или не видит своей жизни без ежедневных утренних пятичасовых тренировок с мячом, или того хуже, ярая гринписовка, что в тёмной среде в принципе недопустимо. Это же наивернейший крах семейной жизни в самые кратчайшие сроки. Обо всём этом и многом другом Эдмунд рассказывал мне еще тогда, когда мы только обсуждали вариант тестирования девиц, и я даже подумать не могла, что стану одной из них. Многое из рассуждений лорда тогда меня удивило, а над многим я задумалась. Да, это темная сторона, и она не просто так темной называется. Не из-за сумречных дней и вечеров, а тнюдь. Наоборот, в этой местности много солнечных и ясных дней, а климат мягкий. Тёмные любили власть. Тёмные любили сбросить напряжение в драке. Никогда не стеснялись подложить подлянку ближнему своему, естественно, имея весомый повод, а не от дури. А ещё тёмные обожали интриги. Не до смерти нет. В разумных пределах. Ведь убить тёмного, а тем более лорда, невозможно, лишь просто подстроив несчастный случай, чтобы убить лорда Необходимо тщательно подготовиться и быть как минимум сильным магом-боевиком, а это уже осознанное покушение. На подобное были способны весьма немногие, а еще меньшее число окружающих действительно этого хотело, ибо род бдил и любого злоумышленника ждала участь намного более страшная, чем смерть в застенках родового замка. На этом месте Эдмонд увел разговор в иную сторону – начав шутить и предаваться воспоминаниям о предыдущих отборах. Но я всё равно очень хорошо всё запомнила. И то, что при словутый род это не пустые слова, и то, что в замке есть застенки, и то, что они очень даже используются по назначению. Поэтому я искренне радовалась тому, что уже мертва. Так. А что это на меня все подозрительно смотрят? Катюша. Эдмунд, дождавшись, когда последняя кандидатка покинет зал, приблизился ко мне с листком бумаги и магическим пером. Прошу, проводить тебя до башни. То есть я не освобождена от сочинения? уточнила я на всякий случай, хотя это и так было понятно. Традиции, немного натянуто улыбнулся лорд, при этом на его лице читалось некоторое смущение и даже тревога. Вступив в этот зал, ты подписала негласный договор на участие в отборе и просто обязана выполнить его условия. Подписала? Обязана? Моё возмущение замиtnулось из глубины души, требуя возмездия за подобную подставу, но внешне я лишь с вызовом заломила бровь. Снова ложь, уважаемый лорд. Я не лгал. Тихо процедил Эдмунд, отказываясь признать очевидное. "Я ещё в башне сказал, что ты будешь участвовать наравне со всеми. И я считаю, что раз так, то ты обязана написать сочинение". И словно пытаясь сгладить сказанное, шутливо добавил: "Может, ты а, голубоглазым брюнетам мечтаешь? Должен же я знать, к чему стремиться". Лицо пятнадцатого лорда подёрнуло с дымкой, и через секунду на меня смотрел самый что ни на есть голубоглазый брюнет с чертами лица Эда и приветливо улыбался. Единственное, что в глубине непривычно голубых глаз плавали алые всполохи. О, да вы злитесь, ваше темнейшество! А понимаете ли вы, как злю сейчас я? Никогда не любила быть кому-то обязанной. А сейчас так и вовсе возненавидела. Вот практически на пустом месте, ага. Нет. Я-то всё предельно ясно поняла ещё в башне. И я, в общем-то, не против этого глупого сочинения. Меня другое злит. Как он может так высокомерно себя вести после всех тех слов о любви и понимании? Или для него это пустой звук и традиции превыше всего? Да если уж на то пошло, то можно было и не звать меня в этот зал, чтобы я не была обязана Можно было просто попросить вежливо, а не упирать на традиции и обязательства. Ох, не так выглядит в моём представлении любовь. Ох, не так. Чувствую, что ещё чуть-чуть, и я тоже вздохну, как буквально утром это произошло с Эдмунтом. Я прикрыла глаза ресницами, пряча за ними огонь ярости. Крайне аккуратно взяла из рук лорда пищи и принадлежности и полное достоинство величественно удалилась из церемониального зала. «Я напишу, ой, напишу, я ему такое напишу, причем истинную правду, что даже через сотню лет не сможет к моему идеалу приблизиться. О сыне своем будущем напишу, который когда-нибудь у меня будет и из которого я настоящий идеал воспитаю». чтобы лорд такой комплекс неполноценности заработал, что ни один тёмный психолог не справится. Любит он меня, лжец. Кстати, а что презентую я? Ведь и на меня наверняка распространится это пресловутое подчиняющее магии рода. Танцевать и петь на должном уровне не умею, рисую посредственно, готовлю ну, пельмени из магазинной яичницы вряд ли можно считать достойным блюдом. Удивить их своими познаниями в химии? Хм. А почему бы и нет? Убью сразу двух. Хотя нет, трёх зайцев. Из коридора, куда только что вышла Екатерина, раздался невероятно громкий злодейский и одновременно радостный женский смех, отдающий подозрительным холодком и потревоживший бесчисленные подвески на огромной хрустальной люстре. Максимилиан вздрогнул и нервно зазерался. Константин нахмурился, а Эдмунд раздражённо жал кулаки с непроизвольно отрошими когтями. М-да, <соспорщик> разочарованно протянула одна из снежинок во множестве зависших среди хрустальных украшений люстры. О боги. Кого я вырастила? Патетично простонала Марго. Нет, кажется, призрачное существование полностью разжижило его мозги. Ну разве так можно? Не давала Иника. Позор! Позор на мою сидую голову. В общем, так. Если он перед ней не извинится и не исправит положение сегодня же, то я снимаю с себя всю ответственность за результат. Позор. Ну, а может, не всё так плохо? Он же подарил ей цветы. «И что?» Возмущённо фыркнув, Марго презрительно буркнула. «Цветы! Это всего лишь цветы! Когда слова не подкреплены делом, хуже и быть не может. Он что ей говорит? Он как себя ведёт? Неправильно!» «Но что, если это любовь, от которой теряют голову?» Попыталась оправдать внука Лили. «Может, он просто не знает, как себя вести?» Это занущчивость и высокомерие. Это неуважение в чистом виде, парировала самую знающую леди рода. Попыхтев ещё немного, зачинщица происходящего категорично заявила: Так, ничего не знаю, но она будет писать то, что хочет, а не то, что её заставляет бумага. Поддерживаю, не против. Согласные весь род, пускай и некоторые не хотят. проголосовал единогласно, и дамы вновь разделились. Кто-то поторопился к своей протеже, чтобы проконтролировать написание ненужного никому сочинения, кто-то отправился в женское крыло, чтобы усилить родовую магию, а кто-то остался с лордами, чтобы оповестить остальных о возможных форс-мажорах. Почему-то в последнее время они стали происходить всё чаще. Дед Тебе не кажется, что она обиделась? Тихо спросил 17-й повелитель, когда стихли отголоски весьма зловещего смеха. Ох, нек добро это. Не кажется, раздражённо отрезал 15-й повелитель. А я думаю, да. Решил вмешаться в разговор старших будущий 18-й повелитель. Молча думай, ещё злее рыкнул 15-й. Дед, ты чего? отчатнулся наследник, когда к нему обернулся, пылающий не только гневом, но и первозданным огнём ящера. Макс, ещё слово, и в восемнадцатом повелителем ты пробудешь ровно 9 месяцев, вплоть до момента появления на свет девятнадцатого лорда. Дед наследник предусмотрительно спрятался за трон, выглядывая из-за него, как из-за укрытия. Макс, лучше помолчи. Негромко усмехнулся тот, кто впервые видел настолько сильное проявление тёмных собственнических инстинктов. Однако от задумanного Константин отказываться не торопился. Ящер же, выдохнув чадящую струю дыма из ноздрей, торопливо вышел из зала, и лишь тогда Константин заговорил вновь. Запомни, как выглядит чищюр увлечённый какой-то идеей о Верьер, и постарайся никогда не допустить подобного. Это невменяемость в чистом виде. Невменяемость или любовь? Скептично скривился Максимилиан, лишь сейчас решившийся выйти из-за трона, который сам по себе являлся могущественным артефактом. Любовь за неделю не самого плотного общения, «Не думаю. Скорее, одержимость. Ему кажется, что он нашел тот идеал, что искал, похоронив свою супругу, которую не очень-то и любил, и теперь вряд ли отступится». «Да что он вообще в ней нашел?» — презрительно хмыкнул наследник. «Да ни родословной, ни магической силы, ни фигуры, одно лишь безграничное нахальство». «Не будь столь категоричен, сынок». Оборвав себя на середине фразы, Константин не стал расписывать наследнику то, что уже успел рассмотреть и осознать сам. Конкуренты ему не нужны. Впрочем, ты прав. Как тебе южанки, те, что стояли справа? Заметил рыженьку? А то не самый смыślёный и проницательный из аверьеров с лёгкостью повёлся на провокацию и с жаром пустился в обсуждение увиденного. А заметил с Полесья черненькую вот это буфера.